свободный народ проворчал к свободные воры а ты связал себя смертным узлом в па о волках которые умерли плохая это охота это мое слово я уже сказал его деревья знают и знает река пока не уйдут собаки мое слово не вернется ко мне что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 Я уже оставлял в пыли длинный след. Кляну с первым яйцом, Я старше многих деревьев и видел всё, что делалось в джунглях. Но такой охоты еще никогда не бывало, сказал Маугли. Нигда еще рыжие собаки не становились нам поперёк дороги. Что есть? То уже было.